Глава 21 Напоминающий огромную пещеру главный зал хобисферы НАСА в любом месте планеты показался бы чрезвычайно странным зрелищем, и то, что он находился среди арктических льдов, никак не заслоняло его фантастичности. Глядя вверх на купол, собраны из сцепленных между собой треугольных пластин, Рэйчел чувствовал себя словно в колоссальном изоляторе. Стены вырастали в пол из чистого льда, на котором по периметру, словно часовые, замерли многочисленные галогеновые лампы. Они бросали вверх резкий свет и превращали зал в какое-то нереальное призрачное царство. по ледяному полу из разных направлений вились, словно змеи, резиновые дорожки, Будто мостики они соединяли между собой бесконечные, заполнившие все пространство, научные приборы и комплексы оборудования. Среди лесоэлектроники усердно трудились 30-40 сотрудников НАСА. Одеты в белые люди, оживленно переговаривались, возбужденно обсуждая что-то. Рэчел сразу полила настроение, царившее в зале. Оно было вызвано творческим волнением, радостью открытия. Вместе с администратором Рэйчел отправилась вдоль периметра зала. От нее не укрылись удивленные, откровенно неодобрительные взгляды тех, кто узнал сотрудницу НРУ и дочь известного сенатора. В гулком пространстве отчетливо раздавался шепот. «Это что, дочка сенатора Секстона? Какого черта она здесь делает? Трудно поверить, что Экстрому не противно с ней разговаривать». Рэчел удивилась бы, увидев здесь изрезанные портреты своего отца, однако тут ощущалось не только враждебность, но и настроение победителей, упивающихся своим превосходством. Точно все твердо знали, кто на сей раз будет смеяться последним. Администратор подвел гостю к ряду столов, из которых лишь один был занят. За ним сидел человек, погрузившись в работу на компьютере. Он был одет в черную водолазку, вельветовые... Широкий рубчик, брюки и тяжелые ботинки на толстой подошве. В отличие от остальных, он не утеплился, соответственно, обстоятельствам. Человек сидел спиной к подошедшим. Администратор попросил Рэйчел немного подождать, а сам подошел к нему, начав что-то объяснять. Послушав с минуту, человек в кивнул и начал выключать компьютер. Администратор вернулся к гости. «Дальше вас поведет мистер толанд пояснил он. Он тоже завербован президентом, поэтому вы поладите. А я присоединюсь к вам позже. Спасибо. Надеюсь, вы слышали о Майкле Толланде. рэйчел пожала плечами, не переставая с интересом рассматривать все вокруг. Имя не слишком известное. Человек по-долазски подошел, широко улыбаясь. Не слишком известное? Голос звучал дружелюбно. Это лучшая новость, которую я услышал за весь сегодняшний день. Но, похоже, я уже утратил способность поражать с первого взгляда. Рэчел взглянула на лицо подошедшего и едва не потеряла дар речи. На нее смотрел красивый, спортивного вида мужчина, которого просто невозможно было не узнать. Его в Америке знали все. «Ох, не сдержавшись!» — произнесла она, пока ученый пожимал ей руку. «Так вы тот самый Майкл толанд когда президент сказал рэчелл что собрал для подтверждения открытия авторитетных независимых ученых она представила себе четырех старых зануд с калькуляторами в руках но майкл толон был совершенно иным один из самых известных людей в мире науки он вел еженедельную документальную телепрограмму удивительные моря он знакомил зрителей с необычными океанскими явлениями подводными вулканами морскими червями длиной в 10 футов, способными убить человека приливными волнами. Пресса видела в Майкле Толланде удачное сочетания лучших качеств Жака Кусто и Карла Сагана. Все наперебой воспевали его обширные и глубокие знания, искренний энтузиазм, страсть к приключениям. Считалось, что на этих китах держится интерес зрителей к программе. Она прочно удерживала верхние позиции в рейтингах. Вдобавок, большинство критиков не упускали возможности отметить также откровенно сексопильную внешность ученого и, несомненную, харизматичность его натуры. А это, подчеркиваю они, особенно способствует его успеху у женской части аудитории. «Мистер толанд промямлила Рэчел растерянно, — «я Рэчел Секстенд». Толланд -то дарил новую знакомую оборожительной слегка путовской улыбкой. «Привет, Рэчел. Зови меня просто Майк». Рэчел удивила из собственной скованности. Это вовсе не было ей свойственно. Очевидно, давали знать и напряжение перелета, и обилие впечатлений хобисфера, метеорит, обстановка секретности. И вот, наконец, встреча нос к носу с этим телевизионным красавцем и умником. «Честно говоря, я очень удивлена тем, что вы здесь», — призналась она, стремясь обрести привычную уверенность в себе. Когда президент сказал, что набрал независимых ученых для подтверждения истинности открытия НАСА, я представила, она заколебалась, стоит ли продолжать. «Настоящих ученых», — снова широко улыбнулся Толланд. рэйчел покраснела, поняв свою оплошность и смутившись еще больше. «Я не это имела в виду». «Не волнуйтесь», — успокоил ее толанд «С самого приезда сюда я только и слышу подобные слова. А ваш отец сенатор — сенатор Секстон?» Рэчел молча кивнула. Ей очень хотелось добавить, к сожалению. «Шпионка из лагеря Секстона за линией фронта. Линия фронта далеко не всегда проходит там, где кажется». Повисло неловкое тяжелое молчание. «Ну так объясните же мне», — попыталась исправить положение гостя. Что же делает знаменитый о здесь, на леднике, в компании космических исследователей НАСА? Толланд издал странный, более всего похожий на хихиканье звук. Честно говоря, один парень, очень похожий на президента нашей страны, попросил сделать ему одолжение. Я уже было... открыл рот, чтобы смело отказаться, произнести не пошел ты к черту, но вместо этого почему-то проблеял хорошо, сэр. Рэчел рассмеялась почти весело впервые за все утро. Значит, мы из одного клуба. Хотя обычно знаменитости в жизни оказываются ниже ростом, чем их себе представляешь. Майкл Толанд выглядел напротив высоким. Карие глаза смотрели так же живо, поразительно и страстно, как и с телеэкрана, а голос звучал настолько же тепло и заинтересованно. Прямые непокорные черные волосы падали на лоб, заставляя его время от времени совершать быстрое характерное движение рукой. На вид этому человеку было лет 45, причем он явно не проводил жизнь на диване. Спортивный, подтянутый, энергичный облик определенно свидетельствовал о противоположном. Резко очерченный, сильный подбородок и свободные манеры говорили об уверенности в себе. Пожимая его руку, Рэйчел не могла не отметить, что ладонтили звезды не мягкая и изнеженная, как можно было бы ожидать, а плотная, мозолистая и сильная, куда больше подходящая моряку, полевому исследователю. «Вообще-то, — несколько растерянно признался тонт мне кажется, я оказался здесь вовсе не как авторитетный ученый, а скорее как специалист по связям с общественностью». Президент попросил слетать сюда и смастерить для него документальный фильм. Документальный фильм? О метеорите? Но ведь вы океанограф. Вот-вот. Я пытался втолковать ему то же самое, но он ответил, что не знает ни одного документалиста, специализирующегося на метеоритах. Зато мое участие позволит придать открытию широкий общественный резонанс. Не иначе, как он собирается показать мою программу сегодня, как часть большой пресс-конференции, на которой объявит об открытии». Телезвезда в роли сторонника-агитатора. Рэйчел поняла, что политическая хитрость Зака Харни не дремлет. Наса часто обвиняли в том, что оно смотрит на налогоплательщиков сверху вниз и не считается с необходимостью держать их в курсе своих дел. На сей раз этого не скажешь. Они привлекли искусного и страстного популяризатора науки, которого все американцы прекрасно знали и которому могли доверять в самых сложных и непонятных вопросах. Толлант указал на противоположную стену зала. Там было организовано место для прессы. Лед застелен голубым ковром, длинный стол с несколькими микрофонами, прожектора, телекамера, настоящая студия. Сейчас к стене за столом прикрепляли американский флаг чтобы все сидящие оказались на его фоне. «Готовят к сегодняшнему вечеру», — пояснил ученый. «Администратор НАСА и некоторые известные ученые страны свяжутся через спутник с Белым домом в прямом эфире, чтобы принять участие в президентском выступлении, намеченном на восемь часов». «Отлично», — подумала Рэчел. Ей было приятно узнать, что Зак Харни запланировал участие в этом мероприятии представителей космического агентства. «И все-таки вздохнув», — произнесла она. «Что-нибудь объяснит мне толком, что же такое жутко-сенсационное заключено в этом метеорите?» Толланд комично поднял брови одарил новую знакомую с загадочной улыбкой. «Всю необычность этого метеорита лучше увидеть своими глазами, а не объяснять», — ответил он. Жестом он пригласил Рэйчел следовать за ним и направился к рабочей зоне. «Вот тот парень как раз занимается образцами породы. Он сможет показать вам массу интересного». «Образцами? У вас уже есть осколки метеорита?» «Именно так. Мы смогли добыть их в достаточном количестве. Если говорить точно, то именно анализ образцов и привел нас и к мысли о важности открытия». Не представляя, чего можно ожидать, Рэйчел пошла вслед за своим гидом в рабочую зону. «Казалось, там не было ни души». На столе, заваленном образцами породы, уставленным измерителем, микроскопами и другим оборудованием, одиноко стояла чашка кофе. Из нее поднимался пар. Мерлинсон крикнул толанд оглядываясь. Ответа не последовало. Ученый разочарованно вздохнул и повернулся к спутнице. Наверное, он потерялся. Пошел искать сливки кофе. Я вместе с этим парнем учился в аспирантуре, пристани Так он умудрялся заблудиться даже в общежитии. А теперь он лауреат Национальной научной премии по астрофизике. Величина. Рэйчел напряглась. «Мерлинсон? Вы случайно говорите не о знаменитом корке Мерлинсоне?» Толунд весело рассмеялся. «Да, да, именно о нем угадали». Рэйчел потрясенно замолчала. Потом, наконец, вновь обрела дар речи. «Так что же, корки Мерлинсон здесь?» Идеи Мерлинсона насчет природы гравитационных полей обрели громкую славу и признание среди инженеров и космических специалистов НРУ. Мерлинсон тоже состоит в команде, собранной президентом? Конечно. Он один из настоящих ученых в этой компании. Действительно, настоящий молча согласилась Рэйчел. Она знала, что Корки Мерлинсон блестящий и всеми уважаемый физик. Корки живет парадоксальной жизнью, заметил Толланд. Самое интересное в нем то, что он с точностью до миллиметра помнит расстояние до Альфы Центавра, но не умеет самостоятельно завязать галстук. «Вот потому-то и ношу галстуки на кнопках», послышался за спиной чуть гнусавый добродушный голос. «Наука превыше внешнего вида, Майк. Вы, голливудские звезды, этого, конечно, не понимаете». И Рэчел и Толланд обернулись говорившему. Он как раз выходил из-за стеллажа, уставленного электронным оборудованием. Физик оказался невысоким, полным, немного напоминавшим бульдога. Такие же выпученные глаза, короткая толстая шея, коротко подстриженные волосы уже редели. Увидев Рэчел, он остановился как вкопанный. «Боже мой, Майк, мы тут замерзаем на Северном полюсе, а он умудряется даже здесь отыскать себе подружку. Я всегда знал, что надо непременно засветиться в ящике». Майкл толанд выглядел чуть смущенным. «Мисс Экстон, пожалуйста, постарайтесь не обижаться на доктора Мэринсона. Свою нетактичность он вполне компенсирует массой бесполезных, никому не нужных знаний о нашей великой бескрайней Вселенной». Корки подошел ближе. «Искренне рад видеть вас, мисс... Э, простите, не расслышал ваше имя». «Рэчел», — представилась гостья. «Рэчел Сэкстон». «Сэкстон?» Корки шутливо закатил глаза и глубоко вздохнул, словно пытаясь прийти в себя. «Надеюсь, не родственница того самого недальновидного и неразумного сенатора!» Толунт -то поморщился. Говоря по правде Корки, сенатор Секстон — отец Рэйчел. Корки перестал беседиться и как-то сразу погрустнел. «Знаешь, Майк, думаю, не случайно мне так не везет в отношениях с дамами».